Глава тринадцатая. Лили. На следующий день я не пошла на занятия. Впервые в жизни прогуляла. Я попросила о встрече с директором школы. Мне ответили, что он очень занят, и попасть на прием к нему можно только через месяц. Тогда я стала ждать у его кабинета. Если бы понадобилось, я бы простояла под дверью полгода. Бедняга даже не понял, что за фурия налетела на него, когда он вышел себе спокойно в туалет. «Послушайте, это же полный абсурд. Я не прошу сделать для меня исключение, не требую к себе особого отношения. Но разве цель вуза не в том, чтобы открыть путь на предприятие? Три недели немецкого. Что они изменят? К чему так упорствовать из-за четверти балла? Как я должна платить за второй и третий год обучения, если мне чинят препятствия? Разве ваша роль заключается не в том, чтобы...» «Я его достала, и он уступил». Мою оценку округлили до 4,5 баллов. Экзамен по немецкому языку посчитали с данным, и договор о стажировке был заключен. Меня ожидали два года учебы, совмещенной с работой.